Что ж здесь именно так не понравилось? Все. Вечная беготня в запуске. Вечная игра длинных страстишек. Особенно жадности. Перебивания друг у друга. Дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг к другу. Это оглядывание с ног до головы. Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди, на взгляд, такие умные, с таким достоинством на лице. Только и слышишь... Этому дали, тот тот получил аренду. Помилуйте, за что? кричит кто-нибудь. Этот проигрался вчера в клубе, тот берёт 300.000. Сколько, сколько? Сколько? Где ж тут человек? Где его целостность? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь? Что-нибудь додолжно да же занимать свет и общество, сказал кто-то. У всякого свои интересы на той жизни, в свет и общество. Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить больше охоту быть там. Жизнь, хорошая жизнь, что там искать? Интересы фума, сердце? Ты посмотри, где центр, около которого вращается всё это? Нет его. Нет ничего глубокого, задевающего за живое. Всё это мертвецы, спящие люди. Хуже меня эти члены света и общества. Что водёт их в жизни?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 Это всё старое. Об этом ты ещё раз говорили, заметил, чтольцы? Нет, для чего понове? Она же лучше молодёжь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней. А посмотрись, с какой гордостью и неведомым достоинством отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания, и воображает несчастный, что ещё они выше толпы. мы же служим, где кроме нас никто не служит. Мы в первом ряду кресел. Мы на балу у князя Н, куда только нас пускают. Осойдутся между собой, перепьются и подирутся точно дикие. Разве живые и не спящие люди? Да ни одна молодёжь, посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга ни радощей, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер как в должность. Без веселья холодно, чтобы похвастать поваром, салоном и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третье дня за обедом я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутации отсутствующих. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон. Настоящая травля. Говоря это, они глядят друг на друга такими же глазами. Вот уйди только за дверь и тебе тоже будет. Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искренних смех, ни проблеска симпатии. Стараются заполучить громкий чин и имя. У меня был такой-то, а я было таковы-то хвастлю потом. Что ж это за жизнь, я не хочу её. К чему эта ночю, что я извлеку? Знаешь, что, Илья, сказал Штольц? Ты рассуждаешь точно древний В старых книгах вот так всё писали. А впрочем, и то хорошо, по крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что ещё, продолжай, что продолжать-то? Ты посмотри, ни на ком здесь нет свежего здорового лица. Климат такой, перебил Штольц. Он и удивлён лицо измято, а ты и не бегаешь, всё лежишь. Ни у кого ясного, спокойного взгляда, продолжал Обломов. Все заражаются вдруг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезнью на чего-то ищут. Когда пробы истел и бы истины, благо себе и другим нет, они бледнеют от ужпеха товарища. У одного забота: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он 5 лет носит одну мысль в голове, одно желание сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. 5 лет ходить, сидеть и вздыхать в приёмной. Вот идеал и цель жизни.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 отсутствии симпатии ко всему, а избрать скромную трудовую тропинку и идти по ней, прерывать глубокую колею это скучно, незаметно. Там все знания не помогут и пыль в глаза пускать некому. Но мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная трудовая тропинка? спросил Штольц. Обломов вдруг смолк. "Да вот я кончу только план", сказал он.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 сказал Обломов, переворачиваясь на спину и глядя в потолок. Да как? Уехал бы в деревню. Что ж тебе мешает? План не кончен? Потом я бы уехал не один, а с женой. А, вот что. Ну с богом. Что ж ты ждёшь? Ещё года 3-4 никто за тебя не пойдёт. А что делать? Не судьба, сказал Обломов, вздохнув. Состояние не позволяет. Помилуй, Обломовка, 300 душ. Так что ж Чем тут жить с женой? Вдвоём чем жить? А дети пойдут, где воспитаешь? Сами до стану. Умей направить их так. Нет, что из дворян делать мастеровых? сухо перебил Обломов. Да и кроме детей, где же вдвоём? Это только так говорится, с женой вдвоём, а в самом-то деле, только женился, тут наползёт к тебе каких-то баб в дом. Загляни в любое семейство. Родственницы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 К какому же разряду общества причисляешь ты себя? Спроси Захара, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. "Захар!" закричал он. Пришёл Захар с сонными глазами. "Кто это такой лежит?" спросил Штольц. Захар вдруг проснулся и стороной подозрительно взглянул на Штольца, потом на Обломова. "Как то? Разве вы не видите?" "Не вижу," сказал Штольц.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 Или в реку купаться, возвращаюсь, балкон уж отворен, жена в блузе в лёгком чепчике, который чуть-чуть держится, то выглядеет, и слетит с головы. Она ждёт меня. Чай готов, говорит она. Какой поцелуй, какой чай, какое покоеное кресло. Сажусь около стола, на нём сухари, сливки, свежее масло. Потом, потом, надев просторную щёртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, Углубиться с ней в бесконечную тёмную аллею. Идти тихо, задумчиво, молча. Или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса. Слушать, как сердце бьётся и замирает, искать в природе сочувствие и незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет, колоси волноются от ветерка. Жара. Сесть в лодку, жена направит, и два поднимая весло. Да до поэта Илья перебил Штольц. Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать её. Потом можно зайти в оранжерею, продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и от того говорил с одушевлением, не останавливаясь. Посмотреть персики, виноград, говорил он, сказать, что подать к столу, потом вратиться слегка позавтракать и ждать гостей. А тут то записка к жене от какой-нибудь Марии Петровны с книгой с нотами. Ту прислали ананас в подарок. И у самого в парнике созрел чудовищный арбуз. Пошлёшь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься. А на кухне в это время так и кипит повар в белом как снег фартуке и колпаке суетится. Поставит одну кастрюлю с ними, другую там помешает, тут начнёт валять тесто, там выплеснет воду.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 Начнём вчерашний неконченный разговор, пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость не от потери места, не от синадского дела, а от полноты удовлетворенных желаний. Раздумье наслаждения. Не услышишь в филипике пены на губах отсутствующему. Не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же. Чуть видишь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош с тем, не обмакнёшь хлеба в солонку.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 И гирояль, изящная мебель. Ну а ты сам и сам я прошлогодних бы газет не читал, в Коломаги бы не ездил. Ял бы не лапшу и гуся, а выучил бы повар в английском клубе или у посланника. Ну а потом Потом, как свалят жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в берёзовую рощу. А не то так в поле на скошенной траве. Разослали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы в плоть до крошки и бифштекса. Мужики идут с поля, скосоны на плечах. Там воз с сеном проползёт, закрыв всю телегу и лошадь. И верху из кучи торчит шапка мужика с цветами, да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами голосят: "Вдруг завидели, господ, притихли, низко кланяются". Одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями, с робкоопущенными на лукавыми глазами. Чуть-чуть для вида только обороняется от барской ласки, а сама счастлива. -с -с, жена чтоб не увидела. Боже, сохрани! И сам Обломов и Штольц покатились с осмеку. Сыра в поле, — заключила Обломов. Темно, туман, как и прокинутый морь, висит над рожей. Лошади вздрагивают плечом, убьют копытами парад домой. В доме уж засветились огни, на кухне стучат в пятерь горжей. Сковорода грибов, котлеты, ягоды. Тут музыка. Кастадива, кастадива запела Бломов. Не могу равнодушно вспомнить, кастадива, сказал он, пропев начало каватины. Как вы плакивает сердце этой женщины, какая грусть заложены в эти звуки. И никто не знает ничего вокруг. Она одна. Тайна тяготит её, она вверяет её мне. Ты любишь эту арию? Я очень рад. Её прекрасно поёт Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. Однако ж не отвлекайся, не отвлекайся, прибавил Штольц. Рассказывай. Ну, продолжал Обломов, что ещё? Да тут и всё. Гости расходятся по флигелям, по павильонам. А завтра разбрелись. Кто удить, кто с ружьём, а кто так просто сидит себе, просто ничего в руках, спросил Штольц. Ничего тебе надо? Ну,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 А приёме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А всё разговоры по душе. Тебе никогда не понадобилось бы переезжать в квартиру? Уже-то одно чувствуешь. И это не жизнь? Это не жизнь, он прямо повторил Штольц. Что ж это, по-твоему? Это, чтольце задумался и искал, как назвать эту жизнь. Какая-то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 С ума чуть не сошли. Сколько глупостей. Глупостей, — с упреком повторил Штольц. Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры Рафаэльфских «Мадонн» «Коррежевые ночи» на Аполлона Бельведерского? Боже мой, ужель никогда не удастся взглянуть на оригиналы и аниметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тицианой попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в аранжереях, а не на их родине, не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба? И сколько в великолепных фейерверках пускал ты из головы глупости? Да, да, помню, говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. Ты ещё взял меня за руку и сказал: "Дадим обещание не умирать, не увидевши ничего этого". Помню. продолжал Штульц. Как ты однажды принёс мне перевод из сея с посвящением мне в именинны. Перевёл он меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился. По английский начал учиться и не доучился. А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты.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 А Россия? Я видел Россию вдоль и поперёк. Тружусь. Когда-нибудь перестанеш же трудиться, заметил Обломов. Никогда не перестану. Для чего? Когда удвоишь свои капиталы, сказал Обломов. Когда учетверю их, и тогда не перестану. Так из чего же, заговорил он, помолчав. Ты бьёшься. Если цель твоя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 Дай мне своей воли и ума и веди меня куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь. Теперь или никогда больше. Ещё год поздно будет. Ты или это я, говорил Андрей. А помню я тебя тонненьким живым мальчиком, как ты каждый день с причестинки ходил в Кудрина, там в садике. Ты не забыл двух сестёр? Не забыл Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона.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 Да и куда делось всё? От чего погасло непостижимо. Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня. Не терял я ничего. Никакой ермони тяготит моей совести, она чиста как стекло. Никакой удар не убил во мне самолюбия, а так Бог знает от чего всё пропадает. Он вздохнул. Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого ни исцелительного, ни разрушительного огня. Оно не было похоже на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других и пылает жарко и всё кипит, движется в ярком полудне. И потом всё тише и тише, и всё бледнее, и всё естественное постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так.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 Гаснул и губил силы с миной. Платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю её. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту среди енотовых шуб и бобровых воротников. На вечерах, в приёмные дни, где оказывали мне радушие, как сносному жениху, гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую.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 Я, дряблые ветки, изношенный кафтан. Но не от климата, не от трудов, а от того, что 12 лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жёг свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, 12 лет, милый мой Андрей, прошло. Не хотелось уж мне просыпаться больше. Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал, нетерпеливоs просил, что ль? Куда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 Выдумал Тарантас. До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека, как будет удобнее. А там во многих местах железные дороги есть. А квартира? А Захарова Обломовка ведь надо распорядиться, защищался Обломов. Обломовщина, Обломовщина, сказал, что ль смеясь. Потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошёл спать. Теперь или никогда, помни, прибатил он, обернувшись к Обломову. и закрывая за собой дверь